В руке одной из них вспыхнул огонек — зажигалка Элизабет. Ноги Грея опустились на крышу кабины лифта. Секунды позже рядом с ним оказалась Розаура. Грей вытащил из-под штанины, где на щиколотке у него находилась кобура пистолет, нащупал край люка на крышу кабины и приоткрыл его. Кабина была пуста, двери закрыты.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 Грей нажал на кнопку открывания дверей, и они раздвинулись. В тот же миг он метнулся наружу и перекатился влево, укрывшись закаткой с пальмой. В вестибюле Грей моментально заметил двух подозрительных мужчин. Держа руки в карманах, они выглядели слишком спокойно. И, несмотря на жару, были в пиджаках.